глава восемь кардинал флери и его планы зимний холод на улице и умиротворяющий потрескивающие дрова полыхающие в камине что может быть лучше чем в такую погоду сидеть в удобном кресле с бокалом доброго вина и хорошей книгой это пожалуй и ничего Он вообще любил читать и слыл весьма образованным человеком, но судьба распорядилась так, что читать ему приходилось по большей части не труды, а финансовые отчеты, дипломатическую почту или донесения самого различного толка. Кардинал Флери взглянул на столик рядом с креслом и в очередной раз тяжко вздохнул. Похоже, сегодняшний день не будет отличаться от бесконечной череды уже прошедших. Опять волнения и переживания А ведь он уже не мальчик, чтобы подвергать себя подобным испытаниям. Все же скоро восемьдесят пять. Многие до этого возраста и не доживают, а кто доживает, предпочитают спокойную, размеренную жизнь в окружении отпрысков. Однако ему досталась иная участь. На его плечи лег груз ответственности за судьбу Франции, которой он служил беззаветно, отдавая всего себя без остатка. Мало того, он сделал все возможное, дабы отдалить от руководства страной короля, не отличающегося особым умом. Господи, дай ему волю и Франции будут управлять юбки, за которыми он волочится с маниакальным упорством. Флери в очередной раз вздохнул, протянул руку к столику, взял из стопки бумаг верхний документ. Не стоило сомневаться, что они разложены в порядке важности. За многие годы своей службы секретарь кардинала очень редко позволял себе ошибки. Впрочем, и те случались не в силу некомпетентности, а из-за недостаточной осведомленности. От кого послание? От графа Далиндаля из России. Да, в последние годы вести из этой дикой страны не особо радуют. Помнится, Европа с облегчением вздохнула после смерти Петра Великого. Потом имело место некоторое волнение в связи с изменением баланса сил и, как следствие, поколебавшейся стабильности. Уж лучше все бы так и осталось. Разлад при российском дворе куда больше устроил бы Францию. Конечно, у них нет общей границы с Россией, но это вовсе не значит, что их интересы не пересекаются. понимание кардинала эта дикая Московия нужна была только для того, чтобы вывозить из нее ценности и сбывать туда товары, производимые французскими промышленниками. Колония – вот удел России но никак невидная роль на политической сцене цивилизованных государств. Однако эти упрямые русские не желают занять отведенную им нишу и всякий раз лезут туда, куда их не просят. Взять тот же спор за польскую корону. Нет, в результате Франция все же ничего не потеряла, а скорее даже приобрела. Лещинский потерял польский престол, но получил Лутерингию, а после его смерти она отойдет Франции. Однако русский царь, самоуверенно именующий себя императором, посмел бросить вызов Франции, а главное, заставил считаться с собой. Отношения между двумя государствами накалились настолько, что даже заключение мира после польских событий ничего не изменило. Только в прошлом 37-м году Флери все же решил, что полагаться на сведения, поступающие через Вену и Берлин, несколько неразумно. В Санкт-Петербург отправился представитель Франции, граф Лолита Линдаль. Он не был снабжен никакими официальными бумагами и, по сути, являлся частным лицом. Хотя это, конечно же, было не так. примечание Этот факт имел место и в реальной истории. Предвидя, что новости в этом документе могут его не обрадовать, кардинал взял в руки бокал. Он не относился к тем, кто злоупотреблял гречительным но был настоящим ценителем хороших вин. Флери никогда не знал, какое именно вино подадут к его рабочему столу. Ему доставляло удовольствие не просто отпить вина, но дать ему оценку, определить его происхождение и год урожая. Хм, что-то новенькое. Нет, угадывается, неповторимый аромат и янтарный цвет такайского Но в то же время он не может определить год и виноградник. А если так? Он пригубил напиток и покатал терпкий шарик языком, потом сглотнул. Прислушался к послевкусию, продлившемуся довольно долго. Великолепная Такайская. Однако вкус ему незнаком. К дьяволу все дела, прости господи. «Брат Анри!» «Я здесь, ваше Преосвященство!» Тут же откликнулся секретарь, одетый в серую рясу иезуита. «Что это за чудо? Это вино заставляет меня усомниться в моих способностях знатока об этой области. Я понимаю, что это такайское, но все остальное покрыто тайной». «Не стоит быть к себе столь строгим, ваше Преосвященство!» не сдержал довольной улыбки секретарь. «Никто не может знать всего, и уж тем более того, о чем ранее не знал». «Это вино прошлого года», — догадался Флери. «Да, ваше Пресвященство. Такайское осу 1737 года с виноградника торцала «Хм, им посчастливилось получить по-настоящему уникальное вино», — одобрительно покачав головой, отметил кардинал. «Надеюсь, ты позаботился о запасах?» — Разумеется. — Хорошо. Что ж, с приятным покончено. Пора возвращаться к тому, что неизменно испортит ему настроение. Русские делали это старательно и с завидным постоянством. Взять то же выдворение ордена иезуитов, в котором состоял и сам кардинал. Помимо блевка в сторону римско-католической церкви, это еще и прямой удар по шпионской сети ордена а она была весьма разносторонней и распространенной. Ограничься, пётр только выдворением братьев ничего страшного не случилось бы. Конечно, в работе возникли бы кое-какие сложности, но в целом эффективность осталась бы на высоком уровне. Но этот цепной пес русского царя Ушаков умудрился разгромить всю шпионскую сеть, формировавшуюся на протяжении долгих лет. Как и ожидалось, вести от талендаля были неутешительными. Этот пётр подобно своему деду, умел испортить настроение. Господи, с кем приходится иметь дело? Никакой тонкой игры, никакой интриги, только одна грубая сила и дикая ярость. Для кардинала, не любившего решать противоречия путем военных конфликтов, подобный подход был просто дикостью. Но стоило признать, что весьма эффективной дикостью. Сначала было грубейшее вмешательство в дела по польскому вопросу. Тонкая игра и виртуозно воплощенная интрига кардиналов Лирии по восшествию на престол Лещинского была буквально растоптана сапогами русских солдат. Петр не нашел ничего более умного, как направить туда войска и в короткий срок взять под контроль всю Польшу. Были какие-то выступления шляхты, был отправлен незначительный французский корпус, но Миних разметал всех подобно взбесившемуся быку. Впрочем, чего с него взять, обычный солдафон? Потом жесткие действия Петра в отношении крымских татар. А ведь они ничего такого особенного не совершили. Всего-то крымский хан решил пройти со своей армией по русским землям, причем даже не нанося им урона ну почти не нанося. Так этот мужелан тут же обрушил на него свои полки. Кстати, как-то уж гладко у него все получилось, словно татар ждали в гости. Грубая неприкрытая сила вместо дипломатической игры и Константинополь вздрогнул от страха. Признаться тогда и сам Флери почувствовал себя несколько неуютно. Этот мальчишка не просто играл мускулами, ибо хвалился своей медвежьей силой, но и умел ею пользоваться. Французская дипломатия в купе с английской проделала огромную работу, чтобы обуздать этого неуемного царька. Нет, к сожалению, Англия не была союзницей Франции, к чему кардинал стремился на протяжении уже многих лет. Но, коль скоро их цели совпадали, они объединили свои усилия, настраивая Турцию, Персию, Швецию против России. Тройного удара русским не выдержать, а их союзница Австрия еще трижды подумает, прежде чем вмешиваться в этот конфликт. И вот договоренность достигнута. Путем неимоверных усилий удалось примирить турок и персов, между которыми шла многолетняя война – А вот натравить их на русских оказалось проще простого. На Дершах жаждал получить обратно прикаспийские земли и их жемчужину Баку. Махмуд II не мог забыть свою растерянность, когда был вынужден уступить Петру Запорожье. Так что заключение секретного договора против русских являлось всего лишь свершившейся закономерностью. Сложнее обстояли дела со Швецией. Рвавшаяся к власти партия «Шляп», члены которой были сторонниками войны с Россией, отчего-то забуксовали. Их противники начали укреплять свои позиции или, по меньшей мере, уже не уступали их с прежней стремительностью. Проблемы внутри страны нарастали, подобно снежному кому. О том, что шведу сумеют нанести удар одновременно с турками и персами, нечего было и мечтать. Однако все было за то, что это случится, хотя и с запозданием на год. Кстати, как оно было бы даже лучше, поскольку русских уже изрядно потрепали бы на юге. на Пётр. Этот мальчишка опять спутал все карты. Вопреки всем прогнозам, он сам атаковал турок сразу по трем направлениям, причем настолько нагло и стремительно, что застал их врасплох. И это при том, что Махмуд сам собирался объявить войну русским. Генерал Ласси наступал на Азов при поддержке Донской флотилии под командованием Бредаля. Никто и предположить не мог, что русские смогут собрать для этого шесть фрегатов, десять шлюпов, десять прамов, тридцать пять галер и множество разномастных судов. Впрочем, не сказать, что силы столь уж велики, турки превосходили их. Однако Бридаля это ничуть не испугало и не остановила Каким-то непостижимым способом адмиралу удалось потопить практически всю турецкую эскадру и обратить в бегство ее остатки, еще и захватить несколько галер. И только после этого козовы подступили полки Ласси, а затем буквально через три дня овладели крепостью. Тем временем Миних вышел к Перекопу и ходу овладел им. Сотни лет русские мечтали о том, чтобы разгромить Крымское ханство, но ни разу не сумели даже подступить к границе полуострова. Теперь же, похоже, захват Перекопа у них вошел в традицию. Два года назад это с легкостью проделал Петр, теперь Миних. Хан фетх Фетхгерай отверг предложение Миниха капитуляции и переходе под руку российского царя. Вместо этого он собрал войска и атаковал русских. Неверное решение, глупое, недальновидное, излишне самоуверенное. Действия хана можно назвать как угодно, и все будет правдой. Он не придумал ничего более мудрого, как бросить против Миниха все силы, до которых только успел дотянуться. Надо заметить, что русские словно специально предоставили им такую возможность — Впрочем, потом едва об этом не пожалели. Более ста тысяч разгневанных татар, даже вооруженных луками и саблями, это весьма серьезный противник. Сражение длилось целые сутки. Татары непрестанно атаковали русских, даже с наступлением темноты, не считаясь с потерями. Но современная тактика и оружие все же сыграли свою роль. Потеряв десятки тысяч воинов, хан вынужден был отступить, а на полуостров впервые ступил сапог русского солдата. Кроме этого, оставив в Азове потребный гарнизон, Ласси на кораблях Бридаля совершил переход по Азовскому морю и высадился в районе Керчи, начав наступление на Кафу. Полуостров буквально утопал в крови, изнывая под тяжелой поступью победителей. При малейшем сопротивлении русские тут же начинали все крушить и жечь. Да и вели себя так, словно Россия, и не стремилась включать ханство в состав своих земель. А ведь это была давняя мечта русских царей. Мало того, подобно тому, как когда-то поступали татары, победители вывозили с полуострова пленных тысячами. Не имелись сведения, что каждый пленивший татарина получал денежную премию, если тот не имел увечий. Это настраивало местное население против русских и провоцировало выступление. но миних словно ничего не замечал и крайне жестко подавлял любое проявление непокорства. поведение русского царя прямо противоречило здравому смыслу. если Пётр стремился присоединить Крым, то ему следовало действовать иначе. При таком подходе, говорящем о прямой оккупации, причем в самой неблагоприятной форме, он получит враждебно настроенное население. Это вынудит его держать там большое количество войск. Опять он машет дубиной, стремясь всех сокрушить, даже не пытаясь задуматься над более прагматичным подходом. На третьем направлении действовал сам пётр И действовал не менее удачно. Он буквально с ходу овладел Очаковым, а затем развил наступление на Бендеры. Два полевых сражения и два штурма весьма серьезных укреплений, которые буквально упали под ноги русским. Вдобавок ко всему еще одна сожженная турецкая эскадра. Эти победы всех просто ошеломили. Впрочем, растерянность длилась недолго. Вскоре стало известно о чудо-оружии, использованном русскими. Наблюдатели докладывают о применении русскими ракет. Это оружие изобретено уже давно. Мало того, около ста лет назад Казимир Семенович издал свой знаменитый труд, где подробнейшим образом описаны эти самые ракеты. Примечание. Казимир Семенович родился в 1600 умер в 1651-м году. Военный инженер армии Великого княжества Литовского, теоретик артиллерии. Некоторые считают его изобретателем прототипом многоступенчатой ракеты. Автор книги «Великое мастерство артиллерии», 1650 год. Книга Семеновича имела широкое распространение как фундаментальный труд по артиллерийскому делу. В отличие от идеи применять ракеты на поле боя, даже если забыть о сложности их изготовления, оставалась их фактическая способность лететь куда угодно, кроме заданной цели. В боевом плане использование пушек гораздо более прагматично и оправдано». На русские снова смогли удивить. «Нет, на поле боя от ракеты пользу по-прежнему было немного». Но при осаде крепостей, когда нужно было забросать множеством снарядов определенную площадь, они оказались весьма кстати. И опять же, ничего страшного используя русские обычные ракеты из пороха, но им, похоже, удалось разгадать секрет греческого огня. С этим утерянным века назад секретом ракеты становились поистине страшным оружием. И Очаков, и Бендеры оказались залиты жидким огнем. В обеих крепостях не удалось уберечь от возгорания пороховые погреба. Потери были просто ужасающими. При помощи же ракет была уничтожена эскадра, прибывшая к Очакову с подкреплениями из Закавказья. Как выяснилось, ночью попасть ракетами, взгрудившиеся на якорной стоянке корабли, тоже вполне возможно. Тем более, если одной единственной ракеты достаточно, чтобы корабль был обречен, а, возможно, причина в поднимающейся на борту паники. Кстати, у Азова русские действовали совершенно иначе. Да что там! До сих пор оставалось загадкой, каким именно образом им удалось расправиться с турками. Эта неизвестность заставляла нервничать в особенности англичан, у которых весьма серьезная ставка делалась именно на флот. Да. При всей своей прямолинейности в политическом плане, секреты Пётр хранить умеет. Нужно будет вплотную заняться этим его Саглина. Очень интересные дела там творятся. То огненные машины оттуда появляются, то ткацкие станки. Господи, сколько же проблем от последних! Одни сплошные беспорядки. Ткачи, боящиеся разорения, готовы рисковать жизнью, лишь бы не допустить использования этих машин. Их движение ширится по всей Европе, принимая все более агрессивный характер. Доходит до вмешательства армии. Только в России нет протестов, потому что там и ткачей-то нет. Но, как выясняется, Саглина — это не только чудные механизмы. Это и ракеты, и греческий огонь, и скорострельные штуцера, и довольно странная пуля. Но с последней разобрались. Ничего сложного и особенного. Генералы утверждают, что использование подобной пули отрицательно скажется на боевой мощи, так как сокращает скорострельность почти вдвое. Что же касается точности стрельбы, то и тут не будет выигрыша. Солдат со страху полит без разбора, так что никакой очевидной выгоды, только проигрыш. Можно, конечно, использовать пулю для штуцеров. В этом случае скорострельность лишь вдвое уступит таковой у гладкоствольных мушкетов. Но и прицельная дальность в сравнении с пулей, загоняемой в ствол по нарезам, уступит также почти вдвое. Выходит нечто среднее между штуцером и мушкетом. Поэтому принято решение о вводе в боекомплект штуцерников трех десятков подобных пуль для использования при сближении войск. Вот и выходит, что не все касаемо этого самого Саглина столь уж однозначно, но толковые вещи оттуда все же выходят. А значит, там совсем даже не помешают верные люди. Опять Ушаков. Именно его канцелярия охраняет этот странный городок. Что же... «Нужно будет всего лишь найти того, кто сумеет его переиграть». «Андрей Иванович, конечно же, хорош, но не ему тягаться с орденом иезуитов. Конечно, если это одобрит генерал ордена». После падения Бендер настал черед Аккермана, который также не сумел продержаться долго. Но после этого русские прекратили наступательные операции. Они попросту выдохлись». Сказывались потери и начавшиеся сложности со снабжением. С другой стороны, под рукой русского царя оказались слишком обширные территории, поэтому ему впору было задуматься не о развитии дальнейшего наступления, а об удержании уже захваченного. Чем, собственно говоря, он и занимался, восстанавливая и укрепляя захваченные крепости, благодаря которым можно было контролировать обширные территории. Что же касается Персии, то она так и не вступила в войну. Слишком многое в том государстве держалось на таланте, воле и силе одного единственного человека. Русские не подтверждали, но и не отрицали свою причастность к убийству Надиршаха. Впрочем, врагов у него хватало, так что, возможно, все, хотя... Все же в причастность русских верилось больше. Использовать грубый и действенный ход вполне в духе молодого Петра. Как бы то ни было, но Персия из политических раскладов пропала, и похоже, что надолго. При персидском дворе сейчас творилось нечто невообразимое. Заговоры, интриги, убийства. Вход шли любые средства. И это при отсутствии реального претендента на власть, который сумел бы удержать ее в своих руках. Что же, участие в войне Персии ограничилось небольшой пограничной стычкой. Ну, как небольшой? В долине реки тер, тер произошло самое настоящее сражение. Левашов сумел разбить вчетверо превосходящего противника, да еще и захватить всю его артиллерию вместе с походной казной Надир Шаха. Как ни странно, но никто не стал настаивать на возвращении ни того, ни другого. Племянника покойного Шаха, взошедшего на престол, вполне устроило то, что русские убрались во своясе, даже не попытавшись закрепиться в Карабахе. Не сказать, чтобы это обрадовало армянское население провинции, но Левашов предпочел не рисковать. Происшествие было признано простым пограничным инцидентом. Конечно, жаль, что все обернулось таким образом, но это вовсе не значит, что все так уж плохо. Петр за короткое время успел откусить такой большой кусок, что вполне мог им подавиться. Непонятно, а ведь все просто». Откровенно враждебно настроенное население Крыма вынудит русских держать там огромную армию. Та же ситуация с Азовом, которому не дадут спокойной жизни Нагаи. И, наконец, сдерживание турок на Западе вынудит иметь сильные гарнизоны в Бендерах, Акермане и Очакове. Конечно, действия русских были ошеломительными. Но это вовсе не значит, что Махмуд II бросится подписывать с русскими мирный договор. Значит, война продолжится. Стремление Петра оставить за собой захваченные территории очевидно. В результате этого он не то что не сможет перебросить часть войск в другое место, но будет вынужден еще наращивать свои силы на юге. В Швеции ситуация постепенно приходит в норму. Партия «Шляп» все же взяла вверх в Рейхстаге, и начало войны с Россией – это только вопрос времени. Так что очень даже может быть, что этим летом Петра Алексеевича ждет большой сюрприз на севере. Кстати, весьма вероятно, что на стороне Швеции выступит Англия. К сожалению, Франция войти в этот союз не смогла из-за позиций Англии, а Голландия не пожелала. Но даже эти два государства – это очень серьезные проблемы для русских, если не сказать большие. Англичанам явно пришлись не по вкусу успехи русских в текстильном производстве, канатном и парусном деле. Опять же, появление фотогена нанесло серьезный удар по английским китобойным флотилиям. Спрос на китовый жир, используемый для изготовления свечей, упал и тенденция к снижению сохранялась. Обдумывая все это, кардинал ознакомился с отчетом графа Талиндаля. Надо заметить, тот провел время в России с большой пользой. Бумаги, которые сейчас держал кардинал, являлись подробнейшим обзором правления страной, состояния финансов, промышленности, сил морских и сухопутных. Ну, с последними двумя кардинал как раз очень даже неплохо знаком, благодаря иным источникам. Еще граф сообщал доводы за и против союза с русскими и, наконец, указывал способ возобновления дипломатических сношений. Что же, это будет очень полезно для Шатарди. Именно ему предстоит отправиться в Россию с целью возобновления дипломатических отношений. Да-да, все обстояло именно так. Флери вынужден был признать, что он совершил ошибку, когда решил отозвать посла из России. Нужно было держать руку на пульсе этого медведя, а не игнорировать с гордо поднятой головой. О Союзе? Нет, о Союзе не может быть и речи. По меньшей мере, пока не удастся расстроить таковой между Россией и Австрией. Но это вовсе не значит, что не стоит пытаться приручить русского медведя. И потом, союзы для того и заключаются, чтобы со временем распадаться. Так, что там еще? Петр собирается жениться. Причем партию себе подобрал не из европейского дома и даже не из родовитого российского дворянства. Какая-то княжна Туманова. Ага, вот и пояснение. Так и есть. Это родная сестра ближайшего сподвижника Ушакова. Проклятье. Вот когда по-настоящему пожалеешь, что не имеешь в России дипломатов. Он-то думал, что иезуитов будет вполне достаточно, но Ушаков позаботился о том, чтобы создать трудности Но и как в такой ситуации можно было помешать этой свадьбе? Да, собственно говоря, никак. И это плохо. Флери грешным делом опять рассматривал вариант с устранением Петра уже в третий раз. Но если царь женится, то все осложнится. Хорошо, если он не затеет коронацию супруги. Тогда у Елизаветы будут все шансы занять престол в случае кончины племянника. А Елизавета благоволит Франции. «Если же коронация супруги Петра состоится...» При поддержке Ушакова и брата новоявленная царица сумеет выстоять без особых проблем, тем более опираясь на гвардию. Среди них сегодня вообще никакие политические речи не в чести. Чуть только увлекся какими воззрениями. В гвардии тебе не место. Это все сведения из послания графа. Нужно будет озаботиться достойной награды для него. «Конечно же, он путешествовал не за свой счет и не из своего же кармана делал различные подарки, но, добывая сведения, он рисковал именно своей головой, так что разумная компенсация ему будет очень даже кстати». Отложив донесение графа Талендаля, Флери взялся за следующий документ. «Сегодня дипломатическая почта, на удивление, большая, так что придется потерять немало времени». Здесь у Камина он только ознакомится с ее содержимым, осмыслит и мысленно распределит. Потом придется перебираться за рабочий стол. Нужно подготовиться ко встрече с шатарди По сути, поездка тарендаля в Россию была неким подготовительным шагом перед отправкой французского посла. Беспроделанный графом работы Марки стыкался бы, как слепой щенок. Конечно, назвать информацию всеобъемлющей нельзя, но все же полученные сведения были весьма ценными. Ваше императорское высочество, позвольте засвидетельствовать вам свое почтение. Изысканно поклонившись, произнес одетый по последней парижской моде мужчина с пышным париком на голове. «Маркиз де Шатарди, очень рада вас видеть», — мило улыбнулась Елизавета, протягивая ему руку для поцелуя. «Неужели моя скромная персона смогла снискать ваше особое внимание?» — разве только не всплеснув руками, удивился маркиз. «О, не напрашивайтесь налезть, милый маркиз». Вы же и сами знаете, что ни одна особо женского пола не сможет остаться равнодушной к вашей галантности, остроумию и обходительности. Елизавета даже погрозила пальчиком слишком уж скромничающему французу. Вообще-то вполне заслуженно погрозила. Несмотря на то, что легкость нравов не являлась отличительной чертой русского императорского дворца, марки мог похвастаться целым рядом побед. И это всего-то за какие-нибудь четыре месяца. Впрочем, справедливости ради нужно заметить, что все эти победы приходились на окружение Елизаветы. Она не признавала ханжество царственного племянника хотя бы по той простой причине, что считала это дикостью и отсталостью от просвещенной Европы. Мало того, цесаревна с вполне объяснимым интересом поглядывала в сторону Шиторди. Статин высок, изящен и миловиден. Опять же, судя по высказываниям ее придворных, весьма искусен в любовных утехах. Нет, она вовсе не думала ему влечься, боже упаси. Ее сердце в настоящий момент принадлежало другому, причем целиком и безраздельно. Шитарди для нее был скорее этакой диковинкой, новомодным нарядом, который, возможно, будет надеть только один раз за всю жизнь. Была у нее подобная склонность. В настоящее время ее гардероб разросся до неприличия. Разумеется, в понимании кого-либо другого, только не ее. Не сказать чтобы ее доходы были так уж баснословны но все же не маленькие так что на наряды хватало хотя и хотелось большего опять же подарки способствовали появлению все новых платьев вот к примеру в последнее время она опять в центре внимания за это отдельная благодарность супруги петра она подобно своему муженьку чуть ли не сбрачного ложа устремилась проводить инспекцию казенных заводов и фабрик Император возложил на ее плечи руководство некоторыми из них. Надо заметить, не без ее желания и высказанного удовольствия. Впрочем, отправились они в эту поездку вместе. С одной стороны, пётр и сам любил заниматься вопросами промышленности и торговли. С другой, они вроде как молодожены. Ну и, наконец, для государя мало жениться. Главное, осчастливить подданных наследникам. А уж с этим, находясь друг от друга поодаль, ну, никак. Вот и катаются уж, почитай, два месяца. Кстати, Петр не стал венчать Анну императорской короной. С чем это было связано, непонятно, но в этом он был тверд и опять-таки поддержан супругой. Мало того, его завещание, согласно которому престол наследует Елизавета, не просто оставалось в силе, но и было повторно обнародовано. Наверняка он сделал это, дабы пресечь возможное недовольство среди дворянства. Его решение о женитьбе на представительнице обедневшего княжеского рода всех буквально ошеломило. Не сказать, чтобы никто ни о чем подобном не догадывался, но все же никто не ожидал, что император окажется в этом вопросе столь же своевольным, как и его дед. Но Петр все же посмел. И ведь никто и не пикнул. Или все же затаились? Что может означать усилившееся внимание к персоне Елизаветы? Ведь было однажды уж такое. Опять же, этот посол Франции. Понятно, что ему нужно заводить всесторонние связи и стараться быть в курсе всего происходящего в России. Но столь явный интерес к Елизавете все еще наследницей российского престола. А может, все проще, и он оказался в плену ее чар? Кто бы и что бы ни говорил, как бы ни источал лесть, но Елизавета и впрямь была красавицей. Да она и сама это прекрасно знала. Как, например, знала и о том, что обладает превосходными, длинными и стройными ножками. Дабы лишний раз продемонстрировать их красоту, стройность и притягательность, она нередко устраивала ассамблеи и маскарады. На них мужчинам надлежало бывать в женских одеяниях, а женщинам в мужских. Обтягивающие лосины не просто выставляли на показ ее прелестные ножки, но еще и будоражили мужское воображение. На каждом балу Елизавета ловила на себе взгляды, которые свидетельствовали вовсе не о верноподданнических чувствах и не о желании ей польстить. На нее смотрели с откровенным желанием, и это особенно будоражило кровь. Так что предположение, что Шетарди был пленен ее красотой, вполне имело право на жизнь. Вот только если она и впрямь желает пополнить свою коллекцию этим экземпляром, ей придется самой сделать шаг навстречу. Конечно, для посла подобная связь не просто удача, а нечто запредельное, но тут главное не оказаться излишне самоуверенным, потому что если ошибешься, это может обойтись слишком дорого. Именно поэтому Шатарди ведет себя столь осмотрительно. Понятно, что имеет свой интерес, причем так сразу и не разберешь, личный или государственный. Но и ошибиться не хочет. Отсюда и ответ, в котором больше иронии, ну и легкий намек, куда же без него. Боюсь, ваше императорское высочество, что интерес дам к моей скромной персоне в первую очередь вызван тем, что я француз. Мы так любим похвалиться своей обходительностью и всем остальным. Шетарди изобразил смущение, и, надо заметить, сделал это явно на показ, хотя и не приступил к грани дозволенного. Так что, по-моему, я выступаю здесь скорее за некую диковинку. Ну так проявите стойкость духа и тела, подбодрила маркиза Елизавета. О, ваше высочество, поверьте, если женщина возжелает чего-то добиться от мужчины, то она непременно это сделает. Поэтому самым благоразумным с нашей стороны будет смириться с неизбежным и отдать им желаемое. — А вы самоуверены, Маркиз? — О нет, ваше высочество. Я же говорю, все дело только в том интересе, который возбуждает мое пока еще новое лицо. Елизавета перехватила его взгляд, выражающий полную готовность служить ей всем сердцем и телом. Хм, «Над последним, пожалуй, нужно будет подумать. А то сколько всего насчет этого француза успел нас слушаться Оставив Шитарди, Елизавета прошла к своему резному стулу с мягкой обивкой и высокой спинкой. «Сегодня в ее дворце выступал хор. Раз уж племяннику некогда, то она возьмет на себя ознакомление представителей иностранных держав с выдающимися талантами России». Едва она опустилась на стул, как перед зрителями тут же появился высокий мужчина, русые волосы которого были забраны в тугой хвост. В голубых глазах читалось легкое волнение, руки самую малость подрагивали. Но это было привычно. Он всегда волновался перед выступлением. А еще стоило только ему встретиться взглядом с Елизаветой, каким овладевало смятение. Надо заметить, что и саму Елизавете при этом также изменяла самообладание. Вот и сейчас взгляд забегал, словно у нашкодившей кошки. На щеках появился легкий румянец, грудь, хотя и самую малость, стала вздыматься выше. Прикрывшись веером, так, чтобы ее видел только стоящий перед зрителями мужчина, она шевельнула губами, выказывая легкое неудовольствие. Впрочем, как раз неудовольствие в этой отчаянной мимике было меньше всего. Молодой человек смутился и отвел взгляд в сторону, устремив его на одну из колонн. Разумеется, это не укрылось от присутствующих в зале, но все предпочли сделать вид, что ничего не заметили. Заиграла музыка, мужчина глубоко вздохнул, и по залу заструился его обволакивающий баритон. Поначалу певец всячески старался избегать смотреть на хозяйку дворца, но на середине арии не выдержал и все же взглянул на нее. Может, это и была ошибка, но он так не считал. Как не считала и сама Елизавета, завороженно смотревшая на талантливого исполнителя. С того момента, как их взгляды пересеклись, он пел только для нее, и она об этом знала. Да и был ли в этом зале хоть кто-то неосведомленный? Вот уж вряд ли. «Поговаривают, что цесаревна влюблена в этого Разумовского». Находясь в задних рядах тихо, так, чтобы его мог услышать только листок, произнес Шатарди. лейп слушал французского посла, слегка склонив голову на бок. Он обладал более высоким ростом, поэтому вынужден был прибегнуть к этому, дабы их не смогли расслышать посторонние. Склоняться по иной причине даже перед послом, отправленным самим кардиналом Флери? Нет уж, увольте!» Он не склонится и перед самим его преосвященством, разве только в качестве любезности одного дворянина другому. В свои 45 Листок успел познать и головокружение от взлетов и горечь разочарований, но сегодня он занимал довольно прочное положение. И это несмотря на то, что немецкую партию понемногу теснит русское Причем при самом активном участии Петра. Примечание. Немцами тогда называли не только уроженцев Германии, но и вообще любых иностранцев. Нет, император вовсе не притесняет иностранцев и все так же зазывает их на службу, но требования к ним стали куда как более строгими и не наблюдается прежних разительных отличий в жаловании между русскими и иноземцами. Для пожалования особого оклада нужно было убедить Петра в том, что ты действительно того достоин. Листок был рядом с Елизаветой во время заговора, но случившиеся после него разбирательства его никоим образом не коснулись. Признаться, он был благодарен судьбе за то, что заговорщики не успели вовлечь в заговор и его. А ведь могли. Он со всей неуемной натурой очень даже легко мог пойти на подобный шаг. Шутка ли? Способствовать восхождению на престол императрицы? Да он бы вознесся на недосягаемую высоту. К тому же ему сделать это было бы не так трудно, ввиду того простого обстоятельства, что он знал Елизавету, как никто другой. Все же он оказался рядом с ней, когда ей едва исполнилось восемнадцать, и ее становление происходило буквально на его глазах. Он даже успел побывать в ее постели. Правда, об этом он предпочитал не вспоминать, но это также позволило узнать ее получше. Так вот, несмотря на некие перипетии, он имел множество связей, обладал некоторым влиянием, пользовался определенным авторитетом и даже весом. Поэтому, даже будучи французом, он и не думал вспоминать о том, что когда-то был подданным Людовика. Вот только никто не собирался разговаривать с ним с позиции господина или взывать к его долгу перед французской короной. Напротив, посол Франции сам явился к нему с подношением в надежде заручиться поддержкой лейб-медика. Мало того, передал послание лично от кардинала Флери. Тот выражал свое восхищение соотечественникам, сумевшим достигнуть таких высот при русском дворе. Врал, конечно же. Но не оценить подобное письмо Листок не мог. Одно только наличие этого послания поднимало его в собственных глазах, раздувало его самомнение и требовало еще больших свершений и еще больших вызов. Кардинал правильно оценил этого человека, о котором говорилось в отчете графа Талендаля. «Листок ни в коем случае не удовольствуется положением лейб-медика при малом дворе цесаревны, и уж тем более после того, как молодой пётр женился». Листоку нечего было и думать оказаться рядом с царствующей особой. Тот старался приближать к себе лиц, действительно выдающихся, каковыми листок не являлся, а значит, с рождением наследника, или даже с момента, как только Петр решит короновать Анну, листок окажется при дворе даже не наследницы престола. Но как заманчиво ощущать себя человеком, от которого зависит многое. Да что там, многое. Общаться едва ли не на равных с такими видными деятелями своего века, как Флери, оказывать влияние на политические веяния Европы. А ведь это все возможно, окажись листок рядом с царствующей особой, а еще лучше не просто рядом, но в качестве ближайшего советника. А то, что его помощь понадобилась Франции, это грело отдельно. Любезный Жоакен. Листок не смог удержаться от фамильярности по отношению к полномочному представителю Франции. «Если бы вы имели возможность сейчас взглянуть на лицо императрицы, то непременно убедились бы в правоте подобных утверждений. Елизавета Петровна влюблена в этого пастушка до беспамятства. Я удивляюсь, почему-то Линдель не отписала об этом кардиналу». «Граф предпочитает сообщать только проверенные сведения, а не домыслы и сплетни», любезно пояснил маркиз. «Согласитесь, готовить посольство, опираясь на нецестоверную информацию, по меньшей мере глупо». «Полностью с вами согласен». С налетом некоего превосходства и даже благосклонности произнес Листок. Хм, «Но наличие романа между ней и этим пастушком делает...» «Невозможной вашу интрижку?» Теперь Листок лучился ироничной улыбкой. «Я бы не переживал по этому поводу. Елизавета искренне любит Разумовского, но порой позволяет себе отвлечься. Вы как раз подходите. Это такая диковинка, о которой судачит все ее окружение». «Я бы попросил». «О, Жакен, уверяю вас, у меня и в мыслях не было вас обидеть. Просто в том вся Елизавета. Она любит необычное и волнующее, вот как этого пастушка». — Ну, насчет необычного, позвольте вас поздравить, вы заинтересовали цесаревну. Что же касается волнующего, тут уж все в ваших руках. — А вы не станете ревновать, любезнейший Иоганн? — Вы смеетесь? С чего бы мне ее ревновать? — Я имел в виду вовсе не ту ревность. — Понимаю. Но вы забываете об одном обстоятельстве. Я слишком долго обретаюсь подле ее и слишком хорошо ее знаю. Ни у кого не будет ни малейшего шанса противостоять мне, играя этой фигурой. Она, конечно же, любит все французское и прямо-таки влюбилась в ваше шампанское вино. Но она дочь своего отца, поверьте мне. А тот, при всей своей любви ко всему иностранному, всегда оставался русским государем. И, иными словами? Иными словами, вам без меня не обойтись. Впрочем, можете попробовать. «А вы не станете мне мешать?» «Ха! Может, мне еще и начать вам помогать только потому, что мы оба французы?» Листок изобразил свою самую любезную улыбку. «Я вас понял», — пожав плечами, легко согласился на правила игры Шитарди. «Люблю иметь дело с умными людьми», — не без самодовольства заключил Листок. Шитарди был готов разорвать этого самодовольного медика, но вынужден был ограничиться учтивой улыбкой. Ничего не поделаешь. Этот никчемный докторишка, не сумевший достичь никаких высот во Франции, разве только оказаться в тюрьме под в России успел обзавестись кое-каким положением. Впрочем, здесь он также побывал и в тюрьме, и в ссылке, еще при Петре Великом. Но сумел бережить все эти три волнения, не уронив себя. Более того, он стал еще влиятельнее и богаче. Шатарди осмотрелся вокруг. В просторном зале дворца присутствовали представители древних родов. Посол без труда опознал многих из них. Здесь же присутствовали офицеры, причем большая их часть была гвардейцами. Налечествовали даже трое преображенцев. Этому полку совсем недавно вернули звание гвардейского после какого-то отличия на Кавказе. А вон в сторонке пристроились явные представители купечества. На ассамблее ее императорского высочества? Но Шитарди не мог ошибиться, хотя бы потому, что одного из них знал, и стояли они несколько особняком. А вон та группа, промышленники, тоже держатся отдельно. При всем многообразии представителей различных сословий Шитарди не мог не отметить одно обстоятельство. В окружении Елизаветы преобладает молодежь, уж во всяком случае не старше тридцати. И что это могло значить? С одной стороны, это может означать необычайную популярность Елизаветы среди людей своего поколения. С другой – стремление этой самой молодежи к светской жизни и развлечениям. Ввиду того, что из императорской семьи подобные ассамблеи и приемы проводит только Елизавета, ничего удивительного в этом нет. И все же популярность Елизаветы растет. Конечно, сомнительно, чтобы кто-либо решился на переворот после того, сколь стремительно и жестко Петр разобрался с прошлым заговором. Но, с другой стороны, чистолюбивые люди никогда не переведутся. И Петр довольно часто совершает непопулярные шаги. Так что недовольство одних и устремления других вполне закономерны. Если все это использовать должным образом... Ну что с того, что Елизавета – дочь Петра Великого. Она просто млеет от всего французского. В конце концов, Франция не собирается посягать на территорию России. Ей будет вполне достаточно, если русские проумерят свои аппетиты и выступят в роли не просто союзников, но цепного медведя Франции.